Глава 21. Не переживай, все будет хорошо. Родители не держат зла на тебя. Они до сих пор любят тебя больше, чем меня. Глеб замечает мои переживания и метания, когда мы почти доезжаем до дома его родителей. Я все же выбрала этот вариант. Не хочу возвращаться в дом, который был нашим. Я, конечно, не знаю, живет ли он все еще там. Но мне от одной мысли, что Глеб мог отвезти нас туда, становилось невыносимо больно. Я там когда-то была счастлива. Была любимой и желанной. Наши дети были зачаты именно там. А после... после нас не стало из-за его предательства. Я волнуюсь, как дети отреагируют. Они с рождения были только дома. И сейчас я не знаю, как наш временный переезд скажется на них. Я, конечно, переживала из-за встречи с его родителями. Не знала, что они сейчас думают про меня, и не хотела стать в их глазах врагом. Не хотела, чтобы они винили меня в том, что я сделала. Да, я не имела права скрывать детей, но тогда мне казалось, что я приняла единственное правильное решение. А сейчас я уже так не думаю. Юлия Сергеевна и Владислав Владимирович всегда относились ко мне с теплотой. Мне иногда казалось, что они любят меня больше, чем мои родители. Я часто вспоминала о них и чувствовала свою вину перед ними. И сегодня мне будет стыдно. Мама подготовила дом к нашему переезду. Они с отцом постарались. Все должно получиться. Глеб подбадривает, старается. И я это ценю, но все равно на душе неспокойно. Я боюсь возвращаться в прошлое. Боюсь, что Глеб снова станет эпицентром моего внимания. Я очень глубоко закопала свои чувства к нему. Но это не помогает. Все равно болит и ноет все внутри при взгляде на него. И даже просто от одного его присутствия. Мне очень стыдно перед Тимуром. Ведь я приняла его предложение и позволила одеть на палец кольцо. А после оттолкнула его. И да, мы и не расстались. Он не бросил меня, но наши только-только начинавшиеся отношения резко сошли на нет. Он уехал, и я думаю, что это из-за меня. И теперь я вдвойне чувствую себя виноватой, когда я ему написала, что пошла на перемирие с Глебом и приняла решение временно переехать к его родителям, чтобы сблизить детей с их отцом, бабушкой и дедушкой. Он не отвечал на мои звонки последние дни поэтому мне пришлось написать ему сообщение на WhatsApp. Вот только он прочитал, но так и не ответил. Слава богу, дети заснули по дороге и не видят, насколько я сейчас взвинчена. Сережа сразу замечает, когда я вся не своя, и начинает волноваться. Я бы не хотела, чтобы они видели меня такой. Нервно покручивая кольцом на безымянном пальце, стараюсь дышать ровно, но это очень сложно когда отец твоих детей наблюдает за тобой пристально. Так я думала, пока не повернулась, чтобы попросить не делать этого. А когда повернулась, то сердце защемило от увиденного. Глеб склонился и вдыхал запах детей, проводил носом по их личикам и, не обращая внимания на водителя, охранника и меня в том числе, запоминал их запах. Пальцами касаясь осторожно, жадно изучал каждого. Ася! «Дочка!» Сережа. Он улыбался и не замечал никого вокруг. Я еле остановила подступающие слезы, Отвернулась к окну и сделала несколько глубоких вдохов, а после медленно выдыхала. «Стоило!» «Оно того стоило, Глеб?» Голос дрогнул. Я так и не повернулась обратно к нему лицом. «Мы могли бы быть счастливы все эти годы!» Если бы ты не предал нас, они бы знали, что у них есть ты, называли бы папой, любили бы тебя больше, чем меня, а я бы жаловалась тебе на них после работы. Мы были бы настоящей семьей. Горло словно стянули невидимыми нитями, обида душила не щадя. Я уже тогда поняла, что не простила, не отболела, и будет все так же больно рядом с ним, как в те дни, когда я узнала о измене но он не давал мне уйти. Позади раздается тяжелый выдох бывшего мужа. Я поворачиваюсь, и мы встречаемся взглядами с ним. Он машет головой. Нет, не стоило. Глеб гладит волосы Сережи, а после открывает дверь. Мы приехали. Я возьму Асю. Я настолько ушла в прошлое и в свою боль, что не заметила, как машина въехала во двор И остановилась. Глеб расстегнул ремни и взял дочку. Я, отогнав мысли, повторила за ним, взяв Сережу. Охранник Глеба открыл мне дверь и предложил помощь. Но я отказалась. Я и так нервничала из-за того, что не могла обоих сразу взять на руки. Не хотела никого к ним подпускать. Юлия Сергеевна и Владислав Владимирович подошли к нашей машине, когда мы подъехали. Они волновались не меньше меня. Неловкую тишину развеяла мудрая Юлия Сергеевна. «Ох, Катенька, добро пожаловать домой. Я, то есть мы со Славой, так счастливы снова видеть тебя дома и детей». «Господи!» Она всхлипнула, но быстро собралась. «Какая же ты умничка! Спасибо, что сохранила детей и подарила нам старикам таких прелестных внуков» она подошла и заглянула в личико сережи смотрела на детей как на седьмое чудо света и все же пустила слезу как они похожи на вас с глебом <как> <как> откашлялся владислав владимирович привлекая к себе внимание с возвращением дочка теплые глаза бывшего свекра смотрели на меня с любовью на лице не было ни одного намека на осуждение только благодарность И это еще больше выбило меня из равновесия. Я не знала, что говорить. Мне было стыдно, и одновременно хотелось разрыдаться и броситься в объятия к ним. Он подошел, также посмотрел на внука, а после поцеловал меня в лоб, сказав «Спасибо за внуков, дочка». Я... Мне на глаза стали наворачиваться слезы. «Мам, пап, у вас теперь будет много времени пообщаться?» «Давайте лучше в дом уже пройдемте». Видя мое состояние, разрядил обстановку Глеб. «Да, да, конечно». Растеряна, но счастливо запричитала Юлия Сергеевна и пригласила жестом пойти за ней.